Я удивлялась, что могу быть так счастлива, когда наш мирок погружен во мрак. Странное это было счастье. Ни о таком я мечтала, ни такого ждала, ни такое представляла себе в долгие часы одиночества. В нем не было никакой лихорадочности, никакой горячки, спокойное, неторопливое счастье. Окна библиотеки стояли настежь, И когда мы не говорили и не касались друг друга, мы смотрели на темное хмурое небо. Должно быть, ночью шел дождь, потому что, когда я проснулась на следующее утро, чуть позже семи, я увидела, что розы внизу закрылись, и головки поникли, а травянистые склоны у опушки леса блестят серебром. В воздухе стоял чуть заметный влажный и мозглый запах — который появляется с первым листопадом. Неужели уже наступила осень? Сейчас на два месяца раньше срока. Максим не стал будить меня, когда поднялся в пять часов. Должно быть, прошел потихоньку через ванную комнату в гардероб. Сейчас он уже в заливе вместе с полковником Джулианом, капитаном Сирлом, И матросами с лихтера. Лихтер тоже там. И кран, и цепь. И яхту Ребекки уже сняли с рифов. Я думала обо всем этом спокойно, равнодушно, без всяких чувств. Я рисовала их себе там, в заливе, представляла небольшой темный корпус яхты, медленно всплывающий на поверхность, разбухшее, посеревшее дерево обшивки, ярко-зеленые водоросли и ракушки, облепившие борта. Когда они поднимут ее на лихтер, вода потоками устремится вниз, обратно в море. Обшивка суденышка кажется серой, трухливой. Местами на ней пузыри. Оно пахнет тиной и ржавчиной, и той зловещей темной травой, что растет на глубине возле неизвестных нам подводных рифов. Возможно, табличка с названием все еще держится на носу. Буквы зеленые, выцветшие, гвозди насквозь проржавели. А сама Ребекка лежит внутри, на полу. Я встала, приняла ванну, Оделась и в девять часов, как обычно, спустилась в столовую к завтраку. На подноте лежала куча писем от людей, благодаривших за бал. Я бегло просмотрела их. Фрис спросил, держать ли на огне завтрак Максима. Я сказала, что не знаю, когда он вернется. Ему пришлось уехать с позаранку, сказала я. Фрис ничего не ответил. У него был очень серьезный Очень мрачный вид. Я снова подумала, «Интересно, что он знает?» После завтрака я взяла письмо и пошла в кабинет. Воздух в комнате был спертый, окон не открывали со вчерашнего дня. Я распахнула их, впустив прохладу и свежесть. Цветы на каминной полке поникли, многие уже совсем завяли. На полу лежали лепестки. Я позвонила, В комнату вошла одна из младших горничных мод. Здесь сегодня не убиралась, сказала я. Даже окна были закрыты, цветы засохли. Унесите их, будьте добры. У нее был встревоженный и виноватый вид. Простите меня, мадам, сказала она. Подошла к камину и взяла вазы. «Постарайтесь, чтобы больше этого не было», — сказала я. «Да, мадам», — сказала она. Мот вышла из комнаты, унося цветы. Я и не думала, что так легко быть строгой. Странно, почему раньше это казалось таким трудным? На бюро лежало сегодняшнее меню. Холодная семга под майонезом, холодные отбивные котлеты, куриное заливное, суфле. Я... «Все их узнала эти закуски, за ужином а фуршет во время бала. По-видимому, мы все еще приканчивали остатки. Должно быть, это же входило во вчерашний холодный ленч, который я не ела. Похоже, что прислуга себя не утруждает. Я перечеркнула карандашом весь список и позвонила, вызывая Роберта».